Случайный попутчик. Утром, придя в РОВД, я, как обычно, занялся текущими делами. Примерно в одиннадцать раздался междугородный звонок. Сняв трубку, узнал голос Бочарова. «Георгий Ираклевич, я только что разговаривал с Чартишвили», — сказал он. «Арчил Есонович, не против, чтобы вы срочно выехали в Батуми. Что скажете?» «Что-нибудь случилось?» Мы посмотрели вещицу, которую привез пару Лава. Она наводит на серьезные размышления. Желательно ваше присутствие. Хорошо, Константин Никифорович. Буду дневным поездом. Ваша гостиница Батуми, не против? Наоборот, я люблю Батуми. Отлично, устроитесь и сразу к нам. До встречи. До отхода Батумского дневного оставалось около трех часов. Я успел побывать дома, спокойно собраться. В поезде мне повезло, место оказалось у окна. Почти всю дорогу я изучал записную книжку Чкония. К концу пути знал все записанные в ней телефоны и адреса чуть ли не наизусть. В Батуме поезд прибыл около пяти вечера. Пару Лава ждал меня у выхода с перона. По дороге в гостиницу коротко рассказал о том, как у него прошел день. В девять утра Джансук уже был в МВД Аджарии, зашел в управление уголовного розыска, сообщил о Тенгизе, там, записав словесный портрет, обещали помочь. После этого Парулава побывал у Бочарова. Полковник долго изучал джвари и сказал, что, скорее всего, это подлинник. Такие бронзовые джвари с ушком для цепочки носили на груди грузинские православные священники. Сейчас Джвари стали у спекулянтов антиквариатом, ходовым товаром. По мнению Бочарова, Джвари изготовлена примерно в конце XI века, то есть в эпоху Давида-строителя. Не исключал он и того, что имеет какое-то отношение к самому Давиду-строителю, так как даже для того времени эта вещь очень дорогая, и носить ее мог или католикос, или царь. Для проверки своих предположений Бочаров попросил Парулаву отнести Джвари в ЭКО к подполковнику Телецкому эксперту, специализирующемуся на антиквариате. Телецкий, обследовав Джвари с помощью приборов, подтвердил, что изделие действительно представляет большую историческую ценность. Вделанные в крест рубины и изумруды подобраны по размеру и не носят следов шлифовки. Это подтверждает их древность. Шлифовать драгоценные камни в Грузии начали лишь в XIII веке, так что гипотеза, что это Джвари могло принадлежать Давиду-строителю, не исключена. Но подтвердить или отвергнуть ее могут лишь специалисты. Пока Телецкий обследовал Джвари, Парулава поговорил с теми работниками ОБХСС, в сферу которых мог входить Чкония. И хотя у Пару Лавы была только фотография Чкония из личного дела, ее оказалось достаточно. Работники ОБХСС, занимающиеся спекулянтами-антиквариатом, Чкония знали, знали и его кличку. По их словам, Кэп довольно часто приезжал в Батуми. Останавливался он, как правило, в лучших гостиницах в Аджарии или Грузии. Весомых поводов для задержания Кэп не давал, Но, тем не менее, у работников ОБХСС не было никакого сомнения, что Чкония водил дружбу и имел дела с известными в городе спекулянтами. По их мнению, Чкония нельзя было назвать «китом», то есть крупным спекулянтом, но совершенно точно он был со многими китами связан. Интересы их были определенные – антиквариат, иконы, произведения искусства, валюта. Затем Парулава повторно побывал в управлении уголовного розыска. Его сотрудники уже установили, что словесный портрет Тенгиза напоминает внешность некоего Джамардидзе, объявленного во всесоюзный розыск. Все это Парулава рассказал, пока мы шли вокруг площади к гостинице. Мне стало ясно, что дело принимает серьезный оборот, и понятно, почему Бочаров вызвал меня в Батуми. В гостинице все оформили довольно быстро. Парулава сдал свой номер, и мы уже вместе получили двухместный. Когда поднимались в лифте на шестой этаж, Парулава вдруг сказал «Батона Георгий, не знаю, будете меня хвалить или ругать». «За что я должен тебя хвалить или ругать?» Да тут одна история получилась. Лифт остановился. Мы вышли. Направились к дежурной по этажу. Взяв ключи и уже открывая номер, Парулава продолжил разговор. «Понимаете, вчера в поезде я познакомился с одним типом, ну и решил действовать без инструкций на свое усмотрение». Войдя в номер, я положил дипломат на тумбочку. «А что, интересный тип?» Дбилисец, Зовут Давид Сардионович Царетели, кличка Гуля». «Ты даже и кличку знаешь!» Усмотрев в моих словах иронию, Джансук Сук мотнул головой. «Знаю», — сказали в АБХСС. «И не смотрите на часы Батона Георги. Это почему? Бочаров ждет нас в шесть, так что успеем. Я договорился с ребятами, они подошлют машину. Вот это хорошо. Ладно, не обижайся. Как же ты познакомился с этим гулей?» В поезде сразу обратил на него внимание, сидит такой шикарный дядя. Белый костюм, темная рубашка, белый галстук, золотая печатка, французский одеколон. Ну, думаю, как только пойдет курить, отправлюсь за ним. Так и сделал. У меня были Мальборо, я специально взял для Батуми. Смотрю, он выходит. Я чуть помедлил, и тоже в тамбур. Стали у окна, стоим. Он... Лезет в карман, и я его опередил, протягиваю свои Альборо. Мол, угощайтесь. Отказался, спасибо, курю только свои, достает Бенсон. Сначала было, отвернулся, потом вдруг поворачивается и протягивает пачку. Хотите, молодой человек? Закурили, познакомились. Слово за слово пошел разговор. Он посмотрел на меня. И о себе. Сколь скромно, молдбелисец, работает в ней специалист по музеям, в Батуми на неделю в командировку. Я. Где думаете остановиться? Он. А вы? Я с Понтом. Предпочитаю Аджарию. Говорит, неплохая гостиница. А чем вообще занимаетесь? Сначала я хотел прикинуться полным лохом, но потом поостерегся. Больно ушлый дядя. Сказал, что художник, интересуюсь стариной, занимаюсь реставрацией. То да се. Выложил прочконье, мол, есть у меня друг, часто бывает в Тбилиси. Зовут Виктор, фамилия Чконь. Друзья называют Кэпом. Вы, наверное, его знаете, спрашивают, почему вы так думаете, говорю. Но вы ведь специалист по музеям, Кэп тоже стариной занимается. Иногда дает мне на реставрацию джвари. Сделал вид что что-то припоминает. Кажется, слышал. Это молодой человек? Да, говорю, молодой. На этом разговор заглох. Мы прошли на свои места. В Батуме вышли из вагона вместе, идем по перрону, повернули к такси. Я говорю, Давид Сарденович, разрешите вас подвести. Смотрю, он медлит, решает. Потом согласился, сели в такси. Я спрашиваю, вас куда? Надо, говорит, поужинать. «Мне бы тоже не мешало». Он предлагает. «Тогда давайте в Грузию. Вы не против?» «Я, естественно, не против. Подъезжаем, он достает бумажник. Мне, конечно, хорошо бы, чтоб он заплатил. Сами знаете, сколько командировочных. Но я хвост трубой, Давид Сардионович, обижаете. Спрячьте сейчас же. Заплатил, выходим». В Грузии, как всегда, табличка. Мест нет. Но швейцар, как его увидел, сразу ворота настеж «Здравствуйте, Давид Сарденович!» А он даже не взглянул. Прошли в бар, там все забито. Но нам мигом отдельный столик. Заказ сделал он, скромно, без спиртного. Жюлье на сетри на икра, два кофе. Ну и Георгий Ираклевич, как говорится, сам Бог велел. Показал я ему джвари. «Помните, — говорю, — я спрашивал про Витюч Он попросил вот эту вещичку проверить, возраст, сколько стоит и так далее. И как он прореагировал? Прореагировал как надо, подержал в руках, вернул, продолжил ужин, только уже за кофе заметил. Вещичка любопытная, такие в одиннадцатом веке делали, но, по-моему, фуфель. Фуфель — жаргон подделка Я промолчал так что крючок он проглотил за ужин заплатил сам мне не позволил а когда вышли в холл будто между прочим предложил хотите Джансук, сук проверить вашу вещь могу свести со специалистом ответил что затем и приехал тогда говорит давайте встретимся здесь завтра часов в девять если вас не будут пускать скажите что ко мне на то мы расстались поэтому батона георгий ужиной мы сегодня в грузии То, что рассказал Джансуг, было любопытно, но не более того. Джансуга, я понимал, увидев человека вроде царетели, да еще имея на руках старинное джвари, трудно было удержаться от соблазна и не проверить, как тот отреагирует на такую вещь, но ведь Гуля был случайным попутчиком. Вряд ли он имеет хоть какое-то отношение к нашей командировке. Правда, у него можно раздобыть кое-какую интересную информацию. Но стоит ли ради этого разыгрывать спектакль в Грузии? Что же касается Парулавы, то он действительно э, действовал грамотно. Его надо хвалить. Я улыбнулся. Джансук, ну что тебе сказать, герой дня? Операцию провернул блестяще. «Издеваетесь? Ну что ты, серьезно? Как ты думаешь, за нами уже приехали?» «Сказали, будут в половине. Батона Георгий». По данным ОБХСС, Гуля недавно амнистирован, отбывал срок по восемьдесят девятой. Статья восемьдесят девятая Уголовного кодекса Грузинской ССР. Нарушение правил о валютных операциях. Один из тбилисских китов. Мы же из него столько выжмем, Батона Георгий. Джан Сук, спускаемся. Ты думаешь, я не хочу поужинать в Грузии? Но ведь у нас начальство. Что оно скажет? Кстати, ты Бочарова об этом докладывал? Да, он сказал, надо подумать. Правильно сказал. Ладно, едем, а там видно будет. Внизу нас уже ждала серая Волга. Минут через десять мы были у проходной МВД и ровно без одной минуты шесть вошли в кабинет Бочарова. Рядом с полковником Бочаровым сидел щуплый пожилой подполковник в очках. Бочаров тут же нас познакомил. Георгий Ираклевич Квишеладзе, заместитель начальника РОВД, Эдуард Алексеевич Телецкий, наш эксперт. Подполковник и я кивнули друг другу. Парулава сел рядом со мной. Посмотрев на него, Бочаров перевел взгляд на меня, спросил Георгий Ираклевич, вы уже в курсе? Парулава вас ознакомил? Да, я знаю, что Джвари подлинник. Знаю об атумских связях Чкония, а также о предположении Ур насчет Тангиза. Он объявлен во всесоюзный розыск. Да, вот ознакомьтесь. Бочаров протянул листок. Это была справка информационного центра с приколотой фотографией. Справку я прочел дважды. Джамардидзе Омари. Бухутиевич, особо опасный преступник, неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По поддельным документам известен как Кукава Мурман Давидович, Шаниашвили Сулико Зазаевич, Беридзе Анвар Георгиевич. Отбывал наказание по статьям 78, 104, 106, 153, 213, 252, УК ГССР Статья 78 УК ГССР – бандитизм Статья 252 – хранение наркотиков Статья 213 – изготовление поддельных документов Статья 104 – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах Статья 153 – мошенничество Статья 106 – убийство в состоянии душевного волнения За убийство приговорен к лишению свободы на 15 лет. Статья 104 УК ГССР ВТК особого режима. Бежал при этапировании к месту отбытия наказания. Объявлен во всесоюзный розыск. Под кличками Бугор, Абас, Мимоза не один раз упоминался в показаниях подследственных. Они же указывали на склонность... Джамардидзе к употреблению наркотиков. Есть основания подозревать Джамардидзе в нескольких преступлениях, совершенных после побега. Волосы темные с проседью, с залысинами, лоб средний, надбровные дуги резко выражены, глаза голубые, посажены глубоко, лицо круглое, левое ухо оттопырено больше правого, нос маленький, губы узкие, на подбородке ямочка». На левой щеке небольшой шрам после удаления родинки. На левом предплечье татуировка, сплетение букв «С» и «В». При задержании опасен ориентировки последнего месяца Ростовская область, Краснодарский край, Республики Закавказье. Увидев, что я изучил справку, Бочаров сказал Оставьте себе, Георгий Ираклевич, особенно фотографию пригодится. У уголовников этот Джамардидзе в большом авторитете. Безусловно, но тут некоторое несоответствие. В справке глаза голубые, у нас карие. Возможно, это другой человек, но разве не исключаете контактные линзы? Не исключаю, хорошо, Константин Никифорович, займемся? Займитесь». Хотя есть данные, что база Джомардидзе все-таки здесь, в Батуме. Только что мне звонили из морского порта. Мы попросили провести работу в связи с найденным у временным пропуском. Выяснилось, пропуск в порт на имя Чкония Виктора Александровича был выписан заведующим отделом доставки порта Быковым. По словам Быкова, Чкони, которого он не знает и никогда раньше не видел, Позавчера позвонил ему и представился работником Галлистского объединения сельхозтехники. Объединением якобы до сих пор не получен ожидаемый груз, и он, Чкония, командирован в Батуме для выяснения обстоятельств. Быков, естественно, заказал пропуск, но Чкония так и не увидел. Когда же фотографию Чкония показали в регистратуре портовой поликлиники, там его сразу опознали. Позавчера человек с внешностью Чкония интересовался, в регистратуре работает ли в портовой поликлинике врач по имени Сергей Петрович. «Вижу, Георгий Ираклевич, вы не совсем понимаете, при чем тут Джамардидзе и его пребывание в Батуми?» «Признаться, да». «Вместе с запросом очкония мы заодно передали в порт фотографию Джамардидзе». Только что был звонок из транспортной милиции. Сегодня Джамардидзе был в порту. Интересно. А что этому нужно было в порту? Очень интересно. Прошел Джамардидзе в порт по постоянному пропуску, который украл у обедавшего в кафе Калхида грузчика Абашели. Абашели о потере заявил, но на КПП спохватились поздно. Джамардидзе уже ушел из порта. По показаниям нескольких свидетелей, Джамардидзе искал того же человека, что и Чкония, некоего Сергея Петровича. Проверка показала, никаких Сергеев Петровичей в штате портовой поликлиники нет. Есть, правда, несколько в штате пароходства, но по всем данным они не имеют никакого отношения к Джамардидзе. Конечно, мы займемся работой в этом направлении, ведь теперь ясно, Чконе и Джамардидзе искали медика. В справке говорится о пристрастии Джамардидзе к наркотикам, заметил я. Правильно, плюс возможные контактные линзы. Достать такие линзы без помощи медика чрезвычайно сложно. К тому же человеку в бегах Похоже, что Чконио и Джамардидзе как-то связаны с врачом, возможно, работающим в пароходстве, но они не знали, где его искать. Установить же его личность им было необходимо, настолько необходимо, что Джамардидзе пошел даже на кражу пропуска. Что скажете, Георгий Ираклевич, по поводу имени? Думаю, что Сергей Петрович — псевдоним для конспирации. — Скорее всего. Если так, задача осложняется, но не настолько, чтобы опускать руки. Со слов Парулавы я понял. Одному из ваших свидетелей Чконе говорил о преступной группе. — Говорил. А также о крупном деле, которое эта группа хочет провернуть с иностранцами. — Крупное дело. Допустим, незаконная продажа ценной вещи с последующим вывозом. Бочаров тронул лежащие перед ним джвари, этой. Насчет вывоза ценной вещи я был согласен, но думал все же о другом. Бочаров заметил это и спросил, «Георгий Ираклевич, вас что-то смущает?» «Показания Кайшаури? Женщины, в доме которой был убит Чконе. А что такое?» По словам Кайшаури, перед тем, как выйти из ее квартиры, Чкония, отвернувшись, спрятал какую-то вещь. Это было ночью, сразу после звонка Тенгиза, предположительно, Джамардидзе. Эту вещь Чкония достал из небольшого черного футляра. Кайшаури ясно видела, вещь, которую Чкония достал из футляра, он положил в верхний карман рубашки. При обыске убитого... Оба верхних кармана рубашки были пусты. Единственное, что нашли, ключи от машины. «Говорите, он достал эту вещь из черного футляра?» — поинтересовался Телецкий. «Этот футляр новый?» «Да». «Он остался в квартире и был приобщен к делу». Бочаров посмотрел на Телецкого. «Эдуард Алексеевич, подскажите, что могло быть в этом футляре?» «Судя по джваре, скорее всего, еще одно ювелирное изделие. Хорошо, что футляр новый. У известных ювелиров есть правило вместе с ювелирным изделием делать и футляр к нему. Это, так сказать, знак фирмы. Если футляр сделан недавно, не исключено, что нам удастся определить мастера. По почерку». У любого изделия есть специфические отличия, зависящие от манеры отделки, качества материалов и так далее, особенно если футляр делал хороший ювелир, поскольку таких ювелиров у нас немного, искать будет легче. Вы считаете, «Это было новое ювелирное изделие?» — спросил Бочаров. «Нет, Константин Никифорович, я так не считаю. Известные ювелиры в наше время почти не работают над новыми изделиями. Почти наверняка это было что-то антикварное, нуждающееся в реставрации. Изделию придавали товарный вид. А вот что хранилось в футляре...» «Георгий Ираклевич, сможете...» набросать на бумаге эскиз футляра в натуральную величину. Я взял лист бумаги, нарисовал футляр, объяснил, какой он изнутри. Подполковник Телецкий долго не раздумывал, тут же сказал, думаю, это был перстень, но довольно объемный, судя по размеру футляра. — Похоже на истину, — сказал Бочаров. Осталось только самое малость найти его. Парулава чуть кашлянул, — Посмотрел на меня. Я понял, напоминает о Церетели. Поймав взгляд пару по лавы Бочаров спросил. Джан Сугеевич, вы что-то хотите сказать? Вообще-то да. Я вам вчера докладывал о Церетели. Этот э, тбилисский кит, что-нибудь новое? Нет, но у меня назначено с ним свидание. Помню-помню, в ресторане Грузия. Он ведь обещал привести специалиста под Джварием. Обещал. Бочаров посмотрел на Телецкого. «Вы ведь Церетели знаете?» «Отлично знаю. В свое время был подающим надежды молодым ученым. Потом, увы, употребил знания во вред». «Как вы думаете, зачем он приехал в Батуми?» «Поинтересовался я. Может быть, по делу?» «Судя по рассказу Парулавы, вряд ли. Насколько я знаю, Церетели постоянно приезжает сюда» отдохнуть, развеяться. Тут все рядом. Цех Кабулети. Останавливается он только в Грузии. Насчет же дела... Ну, если что-то подвернется, Гуля может и подцепить, не упустит. — Например, наши Джвари, — сказал Бочаров. Телецкий повел бровями. — Боюсь, царетели нашем Джвари не заинтересуются. — Почему? Он же видит, что это за вещь поэтому и не заинтересуется. Церетели хитер, как старый лис. Нюх у него отменный. Если же клюнет, никогда не будет покупать жвари сам, только через подставное лицо, да и то не сразу, а постепенно, так сказать, поэтапно. Поразмыслив, Бочаров спросил, насколько я понял, если мы начнем ловить церетели на дживари, это будет долгая песня, так, Эдуард Алексеевич? «Боюсь, что так». Еще подумав, полковник повернулся. «Джан Сугивич, во сколько у вас с ним свидание?» «В девять вечера». Бочаров перевел взгляд на меня. «Осталось полтора часа. Думаю, на это свидание надо все-таки пойти. И вам тоже, Георгий Ираклевич. Учитывая рекомендации Эдуарда Алексеевича ловить Царетели над мы сейчас не будем». Поймаем со временем на чем-нибудь другом. Но выжать из него максимум информации по делу Чкония наш святой долг. В Батуме вас обоих не знают. Джан Сугеевич местом в ресторане обеспечен, что касается вас, Георгий Иракливич, на случай, если сначала вы будете действовать отдельно. Иначе просто не получится. Тогда так. Если сами не пройдете, обратитесь к Медродотелю. «Скажите, что от Константина Никифоровича, а я ему позвоню». «Спасибо». Поправив очки, Телецкий посмотрел на меня. «Может быть, нужны еще какие-то сведения, Георгий Ираклевич?» «Я прикинул, поможет ли мне какая-то дополнительная информация о Церетели? Вообще-то нам с Парулавой нужно узнать у Гули следующее». Какой крупный антикварный перстень большой ценности может сейчас в СССР находиться в свободном обращении, плавать, как говорят спекулянты? Добиться такой информации от Церетели реально. На наше Джвари Гуля при всей своей осторожности все-таки клюнул. Значит, нам с Джансугом надо лишь покрепче его прихватить. Вряд ли... Только что, отбыв наказание, Церетели снова захочет иметь дело с ОБХСС. Телецкий ободряюще улыбнулся. «Не стесняйтесь, Георгий Ираклевич, чем можем, поможем». Эдуард Алексеевич не мешало бы знать о связях Церетели с батумскими китами. Телецкий снял очки, протер платком, Снова надел. Увы, Георгий Ираклевич, таких связей нет. «Совсем нет? Совсем. Я ведь говорил, Саретели чрезвычайно осторожен. И он никого из них здесь не знает? Ну, что вы, наоборот, он знает всех, и его все знают. Больше того, боятся, заискивают перед ним. Он же лишь изредка может с ней зайти, поздороваться, пригласить за столик, и все. На этом знакомство заканчивается. Все дела только через подставных лиц. Тяжелый вариант, не подкопаешься. Тяжелый, но одну связь я вам все-таки назову. Правда, ее так называть неверно. Если точнее, то это антисвязь. Почему же? Какие-то счеты? Верно. Этот человек Мария Нестеровна Замтарадзе. Церетели уже давно с ней в смертельной ссоре, думаю, в свое время они что-то не поделили. Мария Нестеровна Замтарадзе. Имя показалось мне знакомым. Нет, определенно я где-то его встречал, но где? Пытаясь вспомнить, спросил, Замтарадзе тоже из китов? Им был ее муж. Но это Замтарадзе... Особая женщина, умная, красивая, даже сейчас, когда ей за засорок. Почти уверен, на все дела своего мужа вдохновляла она, он был только исполнителем. Когда кукури Замтарадзе сгорел, выяснилось, за три дня до этого были оформлены развод и раздел имущества. Показаний на Марию равно не было, так что она осталась в стороне ушла от конфискации, сохранив все нажитые с мужем ценности вдруг я вспомнил где встречал имя замтарадзе в записной книжке Чконе». мария нестеровна женщина скрытная добавил телецкий вряд ли вы от нее что то узнаете и все же запишите ее телефон и адрес на всякий случай. Кажется, не нужно. Достав из кармана записную книжку Чкония, я раскрыл ее на букве «З». Память не подвела. На листке под записью «Зам Тарадзе Мария Нестеровна» имелся и адрес, и телефон. Глянув, Телецкий кивнул. Выходит, я прав. Отдел Марии Нестеровна еще не отошла, иногда балуется. Тем лучше. Эта запись — наш козырь. В разговоре с Церетели или с Замтарадзе я могу ссылаться на вас. Пожалуйста.